но господство христиан длилось только 88 лет а затем последователи магомета снова овладели городом на этот раз мусульман вел на иерусалим юсуф названный саладином спасителем веры султан сирии и египта а битва в которой он одержал решительную победу была дана в окрестностях горы Хаттин на запад от Тивериады. Салахаддин, 1138-1193, египетский султан с 1171 года. В 1174 году выступил против крестоносцев во главе объединенных сил Сирии и Египта. Разбил войска крестоносцев у Хиттина или Аль-Хиттина и 2 октября 1187 года взял Иерусалим. Свидетелем этой битвы был мусульманский историк по имени Имад-ад-Дин, Он был в дружбе с Мусой ибн Даудом и описал ему это событие в подробном письме. «Вражеские латники, — писал он, — неуязвимы, пока они в седле, потому что они закованы с ног до головы в железную броню. Но стоит упасть лошади, и всадник погиб. В начале битвы они были подобны львам. Когда она кончилась, это были отбившиеся от стада бараны. Ни один из неверных не ушел. Их было сорок тысяч. В живых не осталось и пятнадцати тысяч. А тех, что остались, взяли в плен. Все попали к нам в руки. Король Иерусалимский со всеми своими графами и вельможами. Веревок от палаток не хватало. Я видел человек тридцать-сорок, связанных одной веревкой. Я видел более ста человек под охраной одного. Я видел это собственными счастливыми глазами. До тридцати тысяч было убито. Но все же пленников было такое множество, что наши продавали пленного рыцаря за пару сандалей. Уже целое столетие не отдавали так дешево пленников». Какими гордыми и величественными были эти христианские рыцари несколько часов назад. А теперь графы и бароны стали добычей охотника, рыцари с недью льва, надменных вольных людей связали, заковали в кандалы. вели Аллах! Они называли правду ложью, Коран обманом, и вот теперь они сидели, опустив головы, полуголые, поверженные в прах рукою истины. Они, слепые безумцы, взяли с собой в битву свою самую большую святыню-крест, на котором умер их пророк Христос. И крест тоже теперь в наших руках. Когда битва кончилась, я поднялся на Хаттин, чтобы взглянуть вокруг. А это гора Хаттин та самая, на которой их пророк Христос произнес свою знаменитую проповедь я окинул взором поле битвы и воочию убедился что может сделать народ на котором почиет благословение аллаха с народом над которым тяготеет его проклятие я видел отрубленные головы и скромсанные тела отсеченные руки и ноги повсюду умирающие и мертвые в крови и во прахе И я вспомнил слова Корана, «Скажут неверные, я прах». И много еще таких слов написал историк Имат-ад-Дин, окрыленный всем виденным. И закончил он так, «О сладостный, сладостный запах победы!» Муса читал письмо и огорчался. Со стены глядела, начертанная куфическими письменами, древнее изречение и предостерегало «Унция мира больше стоит, чем тонна победы». За это изречение многие добрые мусульмане во время священной войны